Глава четвертая. Это у вас профессия такая, ведьма? Или характер тяжелый? Профессия. А характер как раз у меня очень даже симпатичный. Кинофильм «Старая-старая сказка». Я долго просыпалась и еще дольше собирала свое сознание по кусочкам, вспоминая, что, зачем и почему. И с минуту лежала, таращась в потолок. Выпнуть себя из постели не получалось. Организм вдруг вспомнил, что он любит иногда расслабляться и отдыхать, нежность под одеялом. И, дотянувшись до сотового, я решила немного поваляться, совмещая приятное с полезным. Дома тихо, никто не боится и не ругается. — Ты шулер! — раздалось из кухни тонкое, звонкое и возмущенное. — Ты козырного туза из рукава достал, я видела. «Кирюша, подтверди!» Жорик довольно захохотал. «Так нечестно!» запищала Зуйка. «Нечестно не использовать то, что дано природой!» изрек дух снисходительно. «Ну, девчина, еще по разочку, э?» «Чур я сдаю карты!» «Изволь, красуня!» Кажется, призрак одолел свой первобытный страх перед нечистью. «Сам давным-давно нежить!» но нечисти боялся по старой памяти, как черт Ладана. Я поудобнее устроилась в постели и включила мобильник. Удивительно, но меня никто не хотел. Ни одного сообщения, ни одного пропущенного вызова. Подозрительно. Зато я кое-кого хочу. Том, привет. Да, день добрый. Есть минутка? Слушай, а расскажи про убитую ведьму. Не, про мумию и амулет я знаю. Кстати, про гостевой амулет. Может, все-таки подкинули? Не то бы забрали, чтоб не спалиться. Что было? Я резко села. Точно! Затертые следы ритуала и никаких остатков магии. Потрудилась она на зависть, хмуро резюмировала Томка. Все делала вручную, без заклинаний ведьминой силы. Но почему вы решили, что она? Почему не предположить сбрендившего колдуна? Осень же обострение. А мужики народ обидчивый. На своей территории гадить побоялся. А ты про осень, мужиков и обидчивость в связи со своим наблюдателем поминаешь? Хмыкнула подруга. Тьфу на тебя. Я чуть не перекрестилась. Надеюсь, пришлют кого-нибудь другого. Так почему она? И при чем тут я? Зачем использовать подставу и давать нам понять, что что-то затевается? — Ульяш, ты же знаешь. У Верховной паранойя. тонко понизила голос до шепота. Она боится потерять место и власть именно сейчас, когда не готова ее преемница. Я уверена, что ты случайность. И случайный же у Аллы оказался именно твой номер телефона. И забрать хотели девчонку. И нацелилась на нее наша охотница-убийца. потому и знакомая полянка. Свято место пусто не бывает. Не удивлюсь, если девочка понадобилась для тех же целей, что и наша жертва. А Анфиса Никифоровна все вывернула так, чтобы тебя припугнуть и к делу пристроить. Приемница она, конечно, муж строит, но хочет-то на свое место тебя. И снова тьфу. Эта набившая оскомину тему уже в печенках сидит. Ну, в общем и целом... Ребята-то удивились, обнаружив в сетях другую добычу. Ждали бы меня, не стали бы ждать. Ударили бы так, чтобы напасть захотелось. Эх, тетя-тетя, вечно ты со своими несбыточными мечтами карты путаешь. — Почему она? — я вцепилась в тонку, как терьер. Дорожайшая подруга помялась, помолчала, посопела недовольно, но раскололась. Запах. Запах озерной глади, он был повсюду. а это зелье варится с примесью колдовской крови, женской крови и действует только на ведьм. — На кой черт ей озерная гладь? Это же обычная и А я знаю, — флегматично отозвалась Томка. — Может, трясло перед ритуалом? — Только, Ульяш, между нами. — Конечно, конечно. Я таки отскребла себя от постели. — Спасибо, Том. Ты, если что, держи в курсе, ладно? Обязательно, пообещала она и отключилась. Тетины потуги всучить мне пламя круга вместе с должностью Верховной точно до добра не доведут. Я заправила постель, влезла в домашний костюм и погрела в ванную. А Ростомка не спросила, зачем я вчера ее искала, то уже все знает. Еще б с амулетом гостевым разобраться. Я почистила зубы, умылась и пошла на кухню. Оттуда по хате расползались запахи кофе, гренков и омлеты, и неслись азартные выкрики. Доброе утро, страна! Троица во главе с Кирюшей оккупировала стол и резалась в дурака. Якая же рано, Куль! Жорик добродушно улыбнулся. Друга годынов же, чего не поняла Зойка, и украдкой разгладила голубую майку пижамы, пряча жирное пятно на шортиках. Это второй час дня, я посмотрел на часы. Надо был будить. То такой. Призрак положил на стол карты. Не убегут твои дела, а суставший тебя якой толк. А мы омлет приготовили, похвасталась Зойка, вскакивая со стула. А у тебя глаза разные, добавила растерянно. — Да, разные. Правый ярко-синий, левый блеклый светло-голубой. Привыкла, что дома все свои. А теперь уж точно все свои. Чудачество природы, пояснила я философски. Если неприятно, сейчас линзы надену. Да я не... А почему так? Я пожала плечами и взялась за завтрак. Жорик наблюдал за мной с очевидной завистью. Он ужасно скучал по простым жизненным радостям. Зойка посмотрела на меня и тоже села есть. А Кирюша, пользуясь всеобщей занятостью, помечал карты, спрятав колоду под стол. А омлет был очень вкусным. Я съела две порции и за кофе задумалась. Как бы сказать Зойке, что с нечистью она познакомится не сегодня. Оставлять ее дома неудобно, но с собой брать опасно. Плюс она наверняка меня задержит, а я хочу обернуться до утра. Чтобы завтра нормально выспаться, подумать и прийти на сбор круга со свежей головой. Зой. Начала я осторожно, глядя в кружку. Побудь сегодня дома, ладно?» «Почему?» Она нахохлилась. «Ты же обещала нечисть, а я не буду мешать». Я замялась, подбирая слова, и мне на помощь пришел Журик. Снисходительно посмотрев на взъерушенную девочку, он педагогично вопросил. "Дитя, как думаешь, тебе с живой погони встречаться полезительно или когда помрешь?» Я поперхнулась в кофе и украдкой показала призрак кулак. Дух ухмыльнулся, а Зойка серьезно уточнила. — Все так страшно? Я обрадованно закивала. И тетя говорила, что я в большой опасности. Она уныла, наморщила щиты нос. — Ты за компьютером работать умеешь? — Да кое железо, пока горячо. В игры хочешь поиграть? Зойка грустно шмыгнула носом, но глазки заблестели. игры это да, конечно не так увлекательны как нечисть но тоже кое что я сбегала в магазин за продуктами и свежими газетами на скорую руку приготовила бигус показала девочке игры и снова собралась на выход галя моя наставница постоянно твердила что даже встречаясь с нечистью ведьма должна выглядеть культурно я старалась следовать ее советам, но получалось плохо Слишком часто оказывалась в ситуациях, когда культурная юбка, блузка или каблуки могли стоить мне здоровья. А переделывать одежду, как Томка, я не умела. Это другая сфера силы. Так что джинсы, кроссы, свитер, кожаная куртка и сумка через плечо. Поросячьи хвостики в крабик и... и сама собой линзы. И список адресов с фио оповещенных. Да, девичья память, мутирующая в склероз. И амулеты. Жор... «Что говорит твое чутье?» «Ну, не знаю, Уль. Кажись, у все погано», — предрек Жорик нещадно гэкая и зазвенел амулетами. «Тень дурной, а ночь еще краше. На, эти бери». Тьфу-тьфу-тьфу, и по голове. «Эй, а я-то от — возмутился признак. «Подишь не дерево». «Зой, обещай не убегать». Собравшись, я заглянула на кухню. Если хочешь, помогу тебе с поисками тети. Потом. Только не убегай, ладно?» И торопливо попросила. «Давай договоримся. Я верю тебе, а ты веришь мне». «Да совести очень беспокойно, и ответственности не лучше». Она отвлеклась от изучения игры и посмотрела на меня через плечо. «Ладно». И ее взгляд посветлел. «Не убегу». И уткнулась в игру. Я поманила Жорика и жестами показала, что с ним сделаю, если не досмотрит. Призрак нервно поправил галстук и понятливо кивнул. Кирюша покивал за компанию и протянул мне колодую карт. Я вытащила одну не глядя. Пиковый туз перевернутый. Не леший с ним. По адресам главам общин я поехала на такси. Двое жили недалеко от меня, еще пятеро в центре, с десяток по окраинам. Но мой берег левый, а дело правое. Под началом у общинных глав тьма народу, а за такси покупаем чек и потом деньги стребую. И, садясь на заднее сиденье очередной машины, я уныло посмотрела на ванильно-закатное небо. Коврик бы сейчас, лётные права и вперёд на крыльях ветра, приземлиться на крышу и вниз по квартирам. А то, что крыши запирают, ерунда, и то, что решетками забирают выходы тоже. Я же воздух и при большом желании просочусь куда угодно. Тороих пришлось искать по подвалам, двоих отлавливать на крыше, а за одним юрким лешаком я до темноты гонялась по центральному парку. Паразит решил, что я поразвлечься приехала. Поймала, морально накостыляла и выслушала обещание. У всей нечисти есть удивительная штука – ментальная связь с братьями по силе. И пределы ее дальности я не знала. И преград для нее не было. Интернет с сотовой связью отдыхают. Лешаку достаточно накорябать на древесной коре сос, и все, все в курсе. Договорившись с лешаком, я устремилась к выходу из парка. Успеть до закрытия, купить поесть. Давно стемнело, и в желтой листве сияли серебристые фонари. На скамейках то щебеча, то целуясь, зависали парочки, а одиночки неспешно бродили по аллеям, уставившись в экраны сотовых. Я же шла строго на запах хот-догов. Омлет был вкусным. но быстрым. Набрав пакет еды, я с кофе и хот-догом села на скамейку передохнуть и на всякий случай повела носом. Кыз где-то здесь, совсем рядом. Уникальный вид нечисти и редкой полезности тип. Отличный наводчик и осведомитель. Без зазрения совести сдавал всех и своих, и чужих. Да и у меня тоже были свои паучки. Мне велели беречь его, как зенит ока. И я старалась. заодно подкармливая при случае. Найти кыса – дело нелегкое, но не для меня. Мы же все дышим одним воздухом. «Девушка, а давайте-ка я вам погадаю». Я едва не подавилась сосиской. Подкравшаяся мадам, звеня килограммами бижутерии, сочувственно похлопала меня по спине. «Ну что же вы так, неосторожно-то!» и пытливо заглянула в мои глаза. «Вы ведь не замужем и совсем-совсем одна, бедняжечка!» «А домашняя нечисть не в счет, да?» «Неужели?» – выдавила я и глотнула кофе. «Проклятая осень!» «Погодите, я вам все сейчас расскажу!» Она таинственно улыбнулась и закатила глаза, впадая в транс. «Ведь это порча!» «Да-да, землицы с могилки чужой взяли да вам под кровать. И Толя!» Какой такой Толе? Из-за вас у него одиночество в глазах. А у вас камни в почках и хронический гастрит. Да, я тоже немного смыслю в экстрасенсорике. И дочь дома на третьем месте беременности, брошенная парнем, и вами. И лучше ей помогите, чем мне про могилки сочинять. Видит Бог. Я стараюсь быть добрее, но люди сами нарываются». И мое отношение к окружающим всегда зависит от того, зачем они меня окружили. Мадам резко выпрямилась и вспыхнула. — Откуда вы? — От верблюда. Я встала и подхватила пакет с едой. — Всего хорошего. И, сунув в рот остатки хот-дога, сбежала, оставив мадам в шоке и расстроенных чувствах. — Одиночество в глазах! Я презрительно фыркнула. Да я уже года три мечтаю побыть в одиночестве без срочного дела. Хотя бы денек. Выйдя из парка, я пошла вдоль ограда, поводя носом. Кыс-кыс-кыс, где ты прячешься, морда пятнистая? А время к десяти, и мне еще по барам. Подтягивая из трубочки кофе, я перешла через дорогу, нырнула в темный проем между домами и углубилась в подворотни. Внимательно смотрела под ноги, обходя разбитый асфальт и мысленно составляя диалог. Влажный ветер шуршал в кронах старых тополей, роняя желтые листья. В зашториных окнах горели редкие огоньки. И как там Жорик, справляется ли? С тех пор, как мы познакомились, призрак почему-то считал себя обязанным за мной присматривать, то есть активно лезть в мою жизнь и совать любопытный нос во все дела. А я разрешала, взамен нещадно его эксплуатируя. А что, близкие должны быть использованы по назначению, чувствовать себя нужными. Кыс нашелся. на высоченном тополе. Я быстро осмотрелась. Сталинские пятиэтажки, квадратный двор, заросший старыми деревьями, сломанные качели и разбитая песочница. На единственной скамейке с единственной же доской сидушкой знакомое клетчатое одеяло. И не души. За исключением пары зеркальных фар меж густых ветвей. «Кыс, сползай!» Я положил на скамейку пакет с едой. «Дело есть!» и отошла, отвернувшись. Позади меня завозились. Кость частенько выбирал кошачий облик. Говорил, так легче и затеряться, и ноги унести, и на жалость надавить, чтоб подкормили. Но я его видела и птицей, и змеем, и даже по большим праздникам человеком. Он, конечно, уверял, что может обернуться кем угодно, хоть слоном, но я подозревала, что массы тела ему хватит от силы на плюшевого слоника. И пес-кавказец его потолок. «Привет, Олька! сиплый голос и шуршание пакета. «Я поем, а ты вещай!» Я сел рядом и глотнул остывший кофе. Квист же, укрывшись одеялом, залез в пакет, доставая беляши и бутерброды. Тощий и мелкий, едва ли мне по плечу, с плюшевым подшерстком по всему телу, совершенно седой парень, с рыжим родимым пятном на пол лица, носом уточкой и умными зелеными глазами. «Лучше бы сырого мяса принесла!» Он недовольно скривился. «И как люди эту гадость жрута? «Как они едят, так и ты съешь», — я пожала плечами. «Слушай, у меня времени в обрез». И быстро пересказал случившееся, предупредив, чтобы никуда не лез. «А лучше вообще уезжай», — попросила я серьезно. «Кыс, что-то затевается». «И не только это», — он повел длинными острыми ушами, быстро проглотил очередной беляш, и достал из пакета минералку. — Не чуешь, разве? У меня со вчерашнего дня шерсть дыбом. И в городе неспокойно. — В смысле? — озадачилась. — Я сегодня с главами общин встречалась. Никакого беспокойства излишнего. Из-за подставы пауков волнуется, конечно. — Нет, только нет. Кыс сморщился. Ты же видящий. Неужто ничего подозрительного не замечала, а? — Вообще-то... Было видение. Я встряхнула бумажный стакан и с сожалением констатировала отсутствие кофе. От долгих разговоров Нелли Связки и хотелось пить. Дай-ка глотнуть. Только Верховная сказала ерунда. — А Анфиса Никифоровна, разумеется, истина в последней инстанции, — едко ухмыльнулся он. Я передернула плечами и рассказала о видении. — Говоришь, погода менялась? — Угу. — Плохо, улька. — Стыдно уточнять, но что делать? Я с такими видениями никогда не сталкивалась и от наставницы о не слышала. — Почему? — Пожалуй, да, в архивы надо. — Потому что если погода не меняется, то ты погружаешься в видение и идешь навстречу будущему сквозь ткань настоящего. А если мир меняется, то будущее идет к тебе, комкая настоящее. — Не поняла, — призналась я смущенно. Время. Из посмотрел на меня, не мигая. Вертикальные зрачки, живые язычки белого пламени. По зеленой радужке вспыхивали серебристые искры. Время улька, подобно воде, и имеет свой путь и свой круговорот. Иногда оно бежит живой рекой, иногда застывает кристаллами вечного льда, а иногда испаряется, словно его и не было. Мой собеседник откусил от последнего беляша и рассеянно проглотил нежуя. Но время никогда не пропадает бесследно. Оно всегда возвращается. Проходит осенним дождем, сыплется снегом, гейзером рвет землю. И оно помнит, всегда помнит. Старые русла рек, старые выемки и щербинки и бежит знакомыми дорожками заполнять их снова. И тогда оживает то, что спало в старых руслах и высохших водоемах Тысячелетиями. И... Я вернула ему бутылку. Кыс поежился, ссутулился и промолчал. Встряхнул пустой пакет, сложил туда оберточную бумагу и допил минералку. — Я тебя услышал. Он встал, придерживая одеяло. — Надеюсь, ты меня тоже? — Как же нечисть любит говорить загадками. — Случатся еще видения, разберешься. Кыс красноречиво махнул рукой. «Дескать, все, проваливай. У меня пока только предчувствие и страх». «Это будущее. Оно за мной идет?» Я встала. Мой сосед хихикнул. «Не льсти себя, Улька. На кой шут ему молодая, недоученная, не шибко умная ведьма? Ты просто видишь. Ты единственное видящая в городе. Вот и все». А вот зачем оно воскрешает то, что когда-то убило время? Он нервно прижал уши. Не знаю. Но если узнаю, расскажу. Ночи, Улька, спать пора. Ночи я отвернулась и сделала вид, что поверила его сонливости и инертности. Наверняка за мной по пятам рванет любопытный. Скрипнула скамейка, зашуршали ветки. Из дерева осыпался дождь из желтых листьев. Я достала из сумки распечатку адресов. Да, пора по барам. Ближайший находился в полутора остановках. Я для разнообразия пошла пешком. Вернулась к парку, заглянула в круглосуточный подорожник за кофе и отправилась по делам. По пути вертела кысовые слова и так, и сяк, но поняла одно. Гадости быть. А тетя Фиса просто вывернула ситуацию так, чтобы я делом занималась, а не призраков гоняла. За призраками-то интереснее бегать, чем по сомнительным заведениям шляться в ожидании чуда. Чудо не явил себя ни в первом баре, ни в пятом. Полнейшая тишина, никаких следов пришлых пауков. И после седьмого бара я забеспокоилась. Первый час ночи. Самое время для разгула нечисти, а в барах пустота. Хозяин восьмого бара, налив мне коньяку, посетовал на некую непогоду. Я выпила с ним за компанию и попросила копию чека. Эдак я за сутки проезжу и пропью всю зарплату. У десятого барья зависла, борясь с соблазном поискать сигарету, чтобы сесть на крыльце, вытянуть ноги протопавшие пятнадцать остановок и собраться с мыслями. Красно-желтая неоновая надпись у черта на рогах разгоняла сумрак ночи, а соответствующие вывески морда жутко скалила острые зубы и заразу подмигивала. Владельца данного заведения я знал плохо, но достаточно, чтобы, да, побаиваться. Формально он к моим подопечным не относился, но судьба сталкивала, к сожалению. Случайных прохожих не было, и тишина царила подозрителей. Ни проезжающих машин, ни шороха листвы. Я помялась на крыльце, покосилась на глазок камеры, пошарилась для вида в телефоне и, вздохнув, пошла на дело. Открыл тяжелую кованую дверь с выгравированными на створках оккультными символами и прислушалась. Никого лишнего. В небольшом полутемном помещении в одиночестве, расположившись у барной стойки, протирал чистейшие бокалы хозяин кабака. «Доброй ночи, Аспид!» Он грубо и картинно повернулся ко мне спиной. Длинная черная коса змеей метнулась по темному жилету. Полумрак стал гуще и плотнее, а свечи на столах ярче. Завоняло ароматическим воском. — Я только спросите. — Да пошла ты, ведьма! — буркнул змей глухо вместе со своим гадюшником. Аспид относился к той половине нечисти, которая мечтала содрать с меня шкуру. А если не с меня, то с любой зазевавшейся ведьмы. Ненавидел нас люто и, по слухам, не беспричинно. И насчет гадюшника это он в точку. Проваливай, говорю. Его плечи сутулились и раздались. Ткань светлой рубашки затрещала. Поздно. Я учуяла. Запах. Чужой воздух. Люди, живущие в одной местности, пахнут похоже. Заводы, марки бензинов, дым, отец, растительность, еда, вода. Все это постепенно формирует один городской запах, по которому я опознавал своих и отличал чужаков. Я проигнорировала грубый окрик и, обогнув барную стойку, устремилась к нише. Небольшой закуток, один стол и четыре стула с высокими спинками, дверь в туалет. Холодный сквозняк от кондиционера и запах очень четкий. Сев на стул, я провела рукой по столу и закрыла глаза. Знакомая троица пришлых пауков склонилась над столешницей и почти соприкасается головами. Шепчутся, размышляют, обсуждают. На столе ничего, кроме салфеток и солонки. На официанта и желающего облегчиться пауки зыркнули так, что вопросы и желания отпали сами собой. А потом один поднял голову и в упор посмотрел на меня. И в моей голове взорвалась сознания боль. Я сказал, проваливай. Змей тряхнул меня за плечо. Моргнув, я тупо уставилась на стол. Все, кино закончилось, не успев начаться, а пиратской версии нема. Я снова провела дрожащими ладонями по столу, но никаких следов информации вообще, даже о том, кто здесь сидел до и после пауков. Я потерла виски и встала со стула. Черт, что это за магия? На руке запоздало запульсировала браслет, намекая на опасность. — Что, обломали видящие? — хмыкнул Аспид. Я досадливо сморщилась, а он поскудно заухмылялся. Желтые глаза горят, восточное лицо довольное. На левой щеке вздулся ожоговый шрам, усы подрагивает, бородка заплетенная косой топорщица. Видимо, придется допрашивать. Боюсь только, себя боюсь, как бы ни занесло. Очень не люблю упертых хамов. Бесят. Аспит. Я присела на край стола. Выбирай одно из двух. Или ты перестаешь хамить и говоришь, что ничего не знаешь, и убедительно говоришь, чтобы я поверила. Правда, нечисть не умеет врать, но ты попробуй. Или перестаешь хамить и честно отвечаешь на вопросы. И так отвечаешь, чтобы я поверила. Иначе что? Змей подобрался, и за его спиной мелькнула тень скользкого хвоста, Ударила по барной стойке, бесшумно поползла по полу. — Понятно. Я наморщила нос. — Терпеть ненавижу. Но ради дела. Я вздохнула и опустила плечи, сдаваясь. А он расслабился, растворяя змеиную тень в полумраке бара, и победно оскалился. Я сложила руки на коленях, привычно уставилась на свой маникюр и спокойно спросила. «Аспид, как ты думаешь, что случится с твоими легкими, если я выстужу в них воздух, а потом нагрею? Градусов так до трехсот. И сорву защиту. И память наизнанку выверну». «Не посмеешь!» И снова тень хвоста замаячила на полу, подбираясь к моим ногам. «Посмею!» «Против правил работы с нечистью и верховной, напрягся Аспид. Первым правило нарушаешь ты, отказываясь сотрудничать. Надо бы ногтями заняться, а то смотреть стыдно. А Верховная — моя тетя, и я ее единственная и любимая племянница. Я равнодушно пожала плечами. А она мне все простит и от чего угодно отмажет. А вот кто тебя от пола отскребать будет? Он дернулся, но я успела раньше, резко вскинула руку. и его, впечатав в барную стойку, выгнуло дугой. «Обью!» – просипел змей, схватившись за горло. Хвост безвольно распластался по полу, придавленный плитой вязкого воздуха. Тьма пугливо загудела, заметалась из угла в угол тревожи огоньки свечей. «Вряд ли!» Я сжала пальцы, и аспид задергался, заскрипел. Из его открытого рта повалил пар. «Сам расскажешь, или мне посмотреть!» считаю до пяти сам или помочь да или нет раз сиплая да порадовала чрезвычайно ибо высунулась недовольная совесть и предъявила следы угрызений я рожала руку и аспид сполз на пол у тебя минута и без глупостей предупредила я соскакивая со стола иначе по стенке размажу хочу выпить и пусть без толку Я по-хозяйски перебралась через стойку и ухватила бутылку ликера. Судя по этикетке, жутко дорогого. Че добро переводишь?» – буркнул Аспид. Желтые глаза горели ненавистью, но в руки он себя брал быстро. «Потом не рассчитаешься. Купи чека выпиши». Я села на стойку и откупырила ликер. Итак, пару дней назад здесь объявились трое незнакомых и чужих пауков. о которых почему-то никто не доложил, куда следует. «На них не написано, что это чужаки», – ощерился он. «А то ты своих постоянных клиентов в лицо не знаешь», – фыркнула я. «И чужака по запаху не отличишь?» «Так и скажи, что заплатили. Сколько, кстати?» «Штуку», – неохотно выдавил он и сел на стул, нервно расправляя ворот рубахи. «Баксов». — Да уж, нам, нищим ведьмам, только пытки остаются. — Сказали, посидят полчаса, встреча какая-то. Аспид отвел глаза, а после ушли. Трое сами, троих пьяными унесли, как обычно. — Куда ушли? Он пожал плечами, я поставила бутылку на стойку. — Точно не знаешь? — Сама посмотри. Змеющий тянился, оскалился. — Не умею. Я с сожалением качнула головой. Умела бы ваши мысли читать, не пугала бы средневековыми пытками на ночь глядя. Вы не люди. Ваша пассивная сила – мощная защита от любого вторжения. Воздух через вас не пропустить и нужного не узнать. Пуга! Аспид запнулся, ненависть в его глазах разгорелась с новой силой. Я пацифист. Живи и давай жить другим. И улыбнулась. а Верховная бы меня за такое нарушение в порошок стерла и сотрет. Хочешь отомстить, доноси и предъявляй доказательства. И вздохнула. Жаль только без толку. Вот из-за таких, как ты, я и ненавижу ведьм, зло выдохнул змей. Но из-за таких, как ты, мы и становимся такими, какие есть, ответила я резко. И замерла. Браслет нагрелся, я прижала палец к губам, и аспид поперхнулся. Шаги по мостовой. Двое. Один крупный, старший, второй помельче, пацан. Пауки. Опять чужаки. И запах болотный. Недавняя троица маскировала чужеродный запах патентными амулетами, а эти непредусмотрительные. Аспид тоже уловил нечисть, и тьма вокруг него ломая ломаясь мыльными пузырями, формируя клобук. «Нет!» — я предупреждающе вскинула руку. «С пауком не сладишь. И мунки нет? Тогда не высовывайся. Мозги заплетут, и умолять будешь, чтобы убивали долго и мучительно». Я оставила нетронутый ликер и спрыгнула с барной стойки. Присела, положила руки на пол и прислушивалась к шепоту воздуха. Обернуться сможешь? А в унитаз пролезешь? Слышь, ведьма, так пролезешь или нет? Да? Тогда уходи, по трубам и наверх. Выход в пяти кварталах отсюда, на площадке заброшенного жирокомбината. Ответвление одно. Не заблудишься и ничью задницу не напугаешь. Я закатал рукав, использовала паучий яд и мысленно поблагодарила Арчибальда за иммунитет. Посмотрела на символ вызова круга, но не решилась. Последний сигнал остался. Может, для другого пригодится. Ночь не кончилась, а Жорик предсказывал ее еще краше. Кстати, а бар застрахован? Аспид не ответил. Бесшумной тенью растворился в полумраке, лишь тихо скрипнула дверь туалета. А я вернулась за стойку и приготовилась убивать. Живьем не взять, но хотя бы одного убить надо. того, который постарше, и сохранить его память. Да, я пацифист с тяжелой профессией.